Неужели белые чашки с золотой каёмкой и великолепным, но не похожим ни на один из существующих в природе золотым цветком внутри, чашки, которые наша Мэри бьёт, не моргнув глазом, будут бережно склеены и поставлены в горку и никому, кроме самой хозяйки дома, не будет дозволено стирать с них пыль.